Часть третья. Реликвия героев – сила, которая может значительно улучшить нынешнюю магическую структуру. То, что он приказал найти Райнеру и Феррис. Но по возможности Сион не хотел использовать эти предметы. Судя по докладам, присланным Райнером и Феррис, очевидно, что реликвия содержит слишком большую силу. Она была достаточно большой, чтобы её называли дьявольской силой. Для людей сила была слишком велика, и, в принципе, Если ей воспользоваться, то не избежать серьёзных потерь. Тогда человеческие жизни будут словно мусор. На пути у этой силы возрождения ока погибнет много людей. Прямо как тогда, когда альфа-стигма Райнера вышла из-под контроля и уничтожила батальоны рыцарей магов и стаббула. В то время им пришлось пойти на жертвы, чтобы Роланд смог победить и стаббул, но такое не должно повториться. Но уже появились страны, начавшие использовать такую силу. Нет. Это очевидно была правда, которую он уже и так знал. Согласно докладу Райнера, кажется, они столкнулись с людьми, использующими эту силу, и сражались с ними несколько раз. Но это не было до конца ясно, пожалуй, следует сказать, их докладу не хватило точности. Точнее, тут напрочь отсутствовала серьёзность. Исходя из докладов Руады, он сражался с некими личностями, которые могли быть Райнером и Феррис, однако Райнер и Феррис абсолютно не упомянули об этом. Короче говоря, доклады, которые приходили время от времени, шли через младшую сестру Феррис Ирис и были представлены в виде книги с картинками. Но Сион знал, они натолкнулись на людей, использующих реликвии в руне. И люди, которые использовали реликвии, добровольно заявили, что они из Гастарка. Поэтому Сион знал, что это за сила. Но он всё же не хотел использовать эту силу. Но если он использует эту власть, чтобы начать войну... Этот мир, вероятно, будет полностью разрушен. Он знал от такой вероятности, мир безусловно не станет таким, каким его хочет видеть Райнер. Используя эту силу, невозможно создать мир в спокойствии. Напротив, это, вероятно, приведёт к разрушению мира. Будучи свидетелем этой силы, ему было ясно, что это не та сила, которой мог владеть человек. Поэтомуси он не упомянул о реликвиях Фроды. Возможно даже стоит сказать, что он по щене упоминал об этом никому из своих доверенных товарищей. Конечно, если другие страны владели реликвиями, то Роланду было просто необходимо тоже ими владеть в качестве метода защиты от других. Поэтому он приказал Райнеру собрать их. Но всё, он прищурился и спросил: "Огроза достаточно сильная, чтобы заставить короля Руну уступить? Сколько людей погибло? Солдаты, охраняющие короля Фрадо, слушав это, посмотрел на Сиона. С своими тёмными холодными глазами он пристально смотрел на Сиона. "Солдаты, охраняющие город, похоже. Это всё, что он сказал, но Сион уже понял. Они были убиты послами Гастарка". Фрадо продолжил: "Назревает большая проблема. Согласно докладу, на армии Стоула Гастарка использовал странный предмет, похожий на магический". "Вот как? Да." Эта магия звучит невероятно, но, кажется, Гастарк использовал крупномасштабную магию, которая одним махом уничтожила десятки тысяч солдат Стоула. Сион не мог ничего сказать. Десятки тысяч? Просто используя одну магическую структуру? Тысячи. На этом он запнулся. Продо посмотрел на Сиона, а затем продолжил. Если это правда, тогда слух о том, что послы Гастарка заставили Рону подчиниться, явно не безосновательный. Всё немного плохо. Мы должны как можно быстрее попытаться найти способ защититься от этой странной магии. Сион тихо произнёс: "Я понимаю". Но Фродо на этом не остановился. Он всё ещё пристально смотрел на Сиона своими холодными мрачными глазами. Судя по этой ситуации, нам стоит обратить внимание не только на Рону, ну а также присмотреться и к действиям Нельфы. Прежде чем страны, запуганные Гастарком, не начали вторжение и не нанесли катастрофический удар по Роланду, мы должны быть теми, кто сделает первый шаг. Я сказал «Я понимаю». Сион не мог не закричать. Фродо склонил голову. «Но сейчас вашему величеству следует отдохнуть. У нас ещё есть время. Раз мы смогли обнаружить серьёзность проблемы до того, как нас уничтожили...» то у нас все шесть вариантов действий. Что ж, я пойду, напишу подробный отчёт о результатах расследования в Роне. Сказав это, он развернулся и пошёл к выходу, всё он смотрел вслед удаляющейся фигуре Фроды. Он почувствовал тёмо перед собой. Безумный мир, безумная страна. Это был мир так хорошо ему знакомый. Прямо как перед тем, как он стал королём, всё так же. Безумный мир, безумная страна. И люди начали сходить с ума. Получив безумную власть, люди начали сходить с ума. Да. Ещё есть варианты действий, но Сён застонал так тихо, почти беззвучно. Изначально он думал именно так. Изначально большая часть этого мира была безумна с самого начала. По крайней мере, то, что он видел, было безумием. Его родители, давшие ему жизнь, его приёмный отец, воспитавшие его, Эта страна под названием Роланд, и эти организмы, называемые людьми, потерявшие рассудок из-за желания. «Конечно, и я в том числе», – тихо сказал Фруаде. Он развернулся и медленно вышел из большого зала, лёгкая улыбка заиграла на его губах, а эти мысли вращались в его голове. Но ничего странного, ведь люди были созданы такими – поглотить других, чтобы выжить самому. Но этого было недостаточно. Люди продолжали пожирать других, чтобы заполучить лучшее, но этого было недостаточно. Иметь лучшую одежду этого было недостаточно. Жить в лучших условиях этого было недостаточно. Они хотели большего, хотели большего, хотели большего, больше, больше, больше. Так будто желание было вместе безумно требувавши их. Но Афрад подумал, что это не так уж и плохо. Просто живя, вполне естественно, у людей родился бы этот тип желания. Желание иметь лучшую жизнь, лучшую страну, лучшего короля. И Фруаде нашёл наилучшего короля. Этот король был более изящным, чем кто-либо другой. Он был заботливее, чем кто-либо другой, хрупче, чем кто-либо другой. Король, который был умён и понимал боль других, это было здорово, это было действительно здорово. Он был королём, которого желал Фруаде. Просто представив страну под его управлением, Фродо почувствовал дрожь проходящую через всё тело. Просто представив мир под его управлением, дрожь скользила по всему его телу. Это был великий мир. Страна под его управлением была бы прекрасной и мирной, наполненной сочувствием, где никто не плакал и не кричал. Такая бы это была страна. Эта страна это был сумасшедший мир, наполненный лицемерием и обманом. И И для него, для него Фрода прищурил свои синие глаза, резко прищурил. Он на удивление оказался слегка рассеянным. Но для человека, желающего достичь этой цели, его величество слишком внимателен к другим. Фрода снова вернулся к текущей проблеме, стоящая перед ним проблема империи Руна. А за империей Руна крылась другая проблема империя Гастарк. Слова короля лишь подтвердили это. Король знал, что у гостарка есть три реликвии. Возможно, это носитель альфа-стигма написал доклад о реликвиях героев. Информация, присланная Райнером Лютом, на его величеству не рассказала про ада реликвиях. И не только ему, он не упомянул об этом даже своим доверенным подчинённым. Он действительно слишком заботлив. Конечно, это было также из-за его особой черты быть внимательным, что заставляло Фроада желать следовать за ним. Но если так и продолжится, он, вероятно, не смог бы стать правителем всего континента Минолис. В настоящее время Гастарк уже начал использовать реликвии и начал войну. Всё не менялось в соответствии с желаниями людей. Два шпиона Гастарка, с которыми он ранее сражался в Рунии, Суику и были полностью осведомлены о том, как использовать реликвии героев. Увидев это, Фруадо был немного удивлен. Фруадо перевел взгляд на странное черное кольцо на руке, затем... Я не думал, что помимо этого будут и другие предметы реликвии героев. Или, по словам этих двоих из Гастарка, Рул Фрагмей, и король Гастарка использовал эту пугающую силу, чтобы убить десятки тысяч врагов. Фруадо не мог не улыбнуться. Тёмная, холодная улыбка, как у дьявола. Используя такую огромную силу с огромным воздействием, зачем король Гастарка хочет завоевать этот мир? Что за мечта им движет, используя настолько большую власть, чтобы взять под контроль этот континент, затем построить спокойный мир где нет войны? Он пробормотал, потом рассмеялся. Как интересно. Я сказал, что этот мир очень интересен. Его скорее можно назвать безумным. Убивать десятки тысяч людей одним махом, а затем говорить о мире. Довольно трогательно. Гастарк на севере и Роланд на юге. Какая страна выживет? Или же обе страны столкнутся и сгорят? Но тогда это будет временем, когда исчезнет весь континент Минолис. Но это определённо должно было случиться. Он определённо не мог допустить, чтобы это произошло. Гастарк сделал серьёзную ошибку. Они слишком рано нацелились на Роланд. Позволив Фруада заметить это. Несмотря на это, им было необходимо сделать первый шаг. Не важно, будь то Руна или Гастарк, и король тоже должен был это заметить. Нет, он должен был всегда это знать. Когда он узнал, что Гастарк владеет реликвиями, или, если быть точнее, когда он узнал, что Райнер и Лютт и Фруада сражались друг с другом, нет, возможно, ещё до этого... С его умом, когда он увидел отчёт Рейнера Люта, он должен был догадаться, что есть такая вероятность. И в то же время он не обратил на это внимания, потому что он был слишком добр. Потому что он знал, используя такую демоническую силу, во что превратится весь мир. Вот почему он это проигнорировал. Откуда взялась эта доброта? В чём причина его слабости? Что заставило его нахмуриться? К чему стремилось его сердце? Фраде подумал об этом. Итак, в первую очередь устранить Райнера Люта. Но нет. Он легонько покачал головой. Согласно докладу, Райнер Лют, похоже, вернулся в Роланд. Если это так, то устранить его теперь проще простого. Но делать это было бы бессмысленно. Если его смерть заставит короля стать таким же, как тот, кто его видел, тогда это лишь прибавит головной боли. Он должен был заставить его покинуть его величества естественным образом. Тогда что же он должен делать? Этот вопрос был не слишком сложным. Однажды Фрода уже воевал с Райнером Лютом и сообщил об этом Сиону. Но Райнер Лют не доложил об этом. Не упомянул Сиону о чёрном кольце Фрода. Этот человек был слишком опасен. Он был слишком соблазнительным и мог слишком легко повлиять на ситуацию в целом. Даже так В этот момент Фруада закрыл глаза. «Кажется, мне нужно повлиять на то, что связывает эти отношения. Убрать связующее звено, из-за которого Райнер Люд не может покинуть Сиона. Милк Калаут. Или Люк Стоккарт, Рахель Миллер. Было так много того, что он мог сделать, с чего же ему начать? Ммм, с чего же начать? Уничтожить!» Фруада пробормотал с наслаждением.